Глава шестая. «Пошел ты!» — прилетает звонкая пощечина. «В своих снах продолжай. Сморго!» — договаривает и пулей выскакивает из машины. Потираю ушибленную щеку с шальной улыбкой на губах. «Моя девочка, как же мне ее не хватало!» Раз она снова появилась на горизонте, я возьму то, что раньше предлагала сама. Патетичную чушь про любовь, о которой я говорил с Костяном, не верю. Поддался мимолетному порыву. Здесь сработала простая физиология, что со всеми было, а с ней нет. Значит, нужно распечатать еще одну дверь и забыть о ней, как оно обычно у меня и бывает. Домой, Илья. Другие женщины сегодня не нужны. Открываю сезон охоты на одну конкретную. Служба безопасности узнает все про нее, а я пришлю цветы. Женщины ведь любят красивые жесты. Можно и веник подарить. Сделаю исключение. Не только сестра будет счастливой обладательницей букетов от меня. Потом можно конфетки швейцарские. Все девки любят сладкое, хотя и кричат на каждом углу, что они следят за фигурой и сидят на ПП... Затем билеты в театр, после которого ресторан, а дальше гостиница. Наутро подарю ей украшение, чтобы не было обидно за очередное расставание. Все, и буду дальше спокойно пользоваться услугами Марго. Аж на душе полегчало, ведь я теперь не лох, запавший на девчонку из прошлого, а охотник, вышедший на тропу за редким зверем. Настя. Добегаю по лестнице до квартиры и с колотящимся сердцем пытаюсь попасть ключом в замочную скважину. Плюю, нажимаю на звонок. Лиза откроет. Распахивается дверь, и я буквально падаю внутрь. «Быстрее, закрывайся! На все замки!» — говорю с пола. «О боже, Настя, что случилось? За тобой кто-то гонится? Извращенец в подъезде, да? Он что-то тебе сделал?» Причитает Лиза, но просьбу выполняет. «Нет, не знаю, возможно», — отвечаю, все еще пытаясь отдышаться. «Я дама спортивная по современным лентяйским меркам, но подъем на пятнадцатый этаж, бегом на каблуках и в узкой юбке — испытание даже для бывалых». «Так, я звоню консьержу, пускай записи с камер поднимает, пойдем в полицию». «Не надо, извращенцев в подъезде нет, никого в подъезде нет. Он остался в машине, я на всякий случай бежала, мало ли». «Кто остался в машине? К тебе таксист приставал?» «Подруга выгибает бровь, а я машу головой». «На лифте чего не поехала?» «Чтобы не узнал этаж, если бы все-таки отправился за мной». «Да кто, Настя? Ты меня пугаешь». «Мамочка, почему ты на полу? Это новая игра, да? Я тоже хочу». Из кухни выходит Мила и ложится рядом. «Здорово. А что дальше делать?» «Котик, мама просто устала немного, но уже встает. Поднимаюсь на четвереньки. Видишь? Не стоит валяться, пыль собирать». «Ладно, идем тогда кушать. Лиза пиццу принесла», — радостно восклицает ребенок. «Снова неполезная еда, да? Смотрю с укором на подругу». «Наоборот, ее готовил наш Андре, а у него все полезное». «Ага, потому твоя задница так и не влезает в джинсы. Раскормили тебя, чтобы мама не сбежала от двух сорванцов», безлобно бурчу, присаживая за стол. Лиза удачно вышла замуж за красивого, богатого и, главное, полюбившего ее всей душой. И почти год назад она подарила Виктору двух мальчишек-близнецов, а он расширил сеть ее салонов красоты с одного, который и раньше приносил неплохой доход, до трех в разных районах города. Мужчинам постарше нравится, когда есть за что подержаться. И вообще, замолчи и ужинай. Завтра вернешься к своему безвкусному супу. Пора уже признать, что готовка не твоё. «Ну, извините, не могу я позволить себе повара». Развожу руками с набитым ртом. «Кстати, вкусно? Передай мою личную похвалу». «Обязательно! Андрей почему-то крайне щепетилен в оценке его работы именно тобой». Лиза строго следит, чтобы я доела, а в глазах по-прежнему вопросы про мое эффектное появление. «Котик, можешь немного посмотреть свою Кити, Я разрешаю!» Ласково глажу по голове дочь. «Ура!» — радостно кричит она и убегает в комнату. «Ну, теперь ты от меня не отделаешься. Что произошло?» Лиза скрещивает руки на груди и щурит глаза. «То самое!» — отчаянно тереблю скатерть, нервишки шалят. «Я встретила Алекса!»